глава 20 сказать что после этого в доме стало тихо и спокойно конечно нельзя но самую капельку нура все-таки присмирела в частности не гадила мне в тапке перестала пытаться прыгнуть на голову сторонилась у лишей и не совалась в подвалы При этом аппетит у неё нисколечко не изменился. Пожирала она по-прежнему все подряд, особенно то, что плохо лежит. Продолжала выпиливать зубами дорожки в паркете, выгрызала целые ямы в дорогом заморском мраморе. все ломала, портила и шныряла в наглую по всему дому. Поняв, что мы можем остаться в скором времени без жилья, Макс подсуетился, подлатал магией проделанной нурой дыры. А чтобы она поменьше портила мебель, Начала оставлять на подоконниках что-нибудь вкусненькое, так чтобы вроде и не на виду, и чтобы пакость нормально питалась. Но это не особенно помогло: крысе больше нравилось ломать и портить, чем кушать тихо, аккуратно и по расписанию. С послушанием тоже возникли проблемы. Пока я оставался в доме, пакость вела себя тихо. Улиши не задирала, ничего запрещенного не делала, пряталась где-то наверху, и лишь по утру. Я иногда находил на подушке маленькие бриллианты. Однако стоило мне только выйти за порог, как тихая и незаметная Нура превращалась в неуправляемого монстра и творила, что хотела. Макса в качестве хозяина не воспринимала совсем, хотя практика показала, что его голос она все таки слышала. Улиша не боялась, с радостью бегала от них по всему дому, попутно ломая все, до чего могла дотянуться. Удержать ее от бесчинств в мое отсутствие было невозможно. Магии Нура не поддавалась, поэтому мелкая сволочуга с легкостью пролезала везде, где могла, а где не могла, тут же прогрызала и процарапывала себе дорогу. Благо зубы у этого чудовища никогда не стачивались. О крепости и остроте когтей могли позавидовать даже настоящие Нуры. Однажды, вернувшись домой с прогулки, я обнаружил, что в холле все вверх дном перевернуто. Вышедший из себя Макс кроет трехэтажным матом и Нуру, и моих нурят, и меня за компанию во всем доме снова царят хаос и разруха, а по изнанке носятся оставлены присматривать за мелким чудовищем первый, на хвосте которого, вцепившись зубами и когтями, болтается счастливая до соплей крыса, при виде которой не только Макс, даже я опять озверел. Самое интересное, что наизнанке тварь чувствовала себя прекрасно. Будучи неживой, она, Рина, полтора охотно провисела на хвосте у взбешённого первого, искусав его до кровавых волдырей. Отлепилась только после того, как я на нее рявкнул. После чего верхом на улише вернулась в верхний мир, разжала зубы и очередной раз исчезла до того, как я успел обложить ее матюгами на пару с Максом и жалобно подвывающим нуром. Выгнать ее из дома мы, как можно было догадаться, не смогли. Не нашлось у Макса таких засовов, Какие поганая крыса не смогла бы перегрызть, и заклинаний, которые сумели бы ее задержать. На мои приказы свалить по добру по здорову, она никак не отреагировала. Угрозы тоже пропустила мимо ушей. Когда мы попытались устроить еще одну облаву, благоразумно спряталась, да так, что даже я не смог ее почуять. И какое-то время действительно не показывалось никому на глаза, хотя следы ее разрушительной деятельности мы находили повсюду. Так что, если бы Макс. Не умел восстанавливать погрызенное, поломное и побитое, можно было бы без привлечения назвать эту тварь полноценной катастрофой. Она была везде от нее не спасало ничто, и всего за несколько дней я от души проклял ее и тана, который профукал где-то волшебную шкатулку, и даже Нииса, по вине которого мне на голову свалилась эта прожорливая тварь. Самое главное, что она научилась не только ловко прятаться, но и делать потайные лазы о которых никто до поры до времени не подозревал. Заглянув как-то в одной из кладовых и обнаружив, что та вся за ночь опустела, я встревожился и был вынужден искать новое место для тайника, которое, впрочем, крыса все равно разнюхала и уничтожила подчистую. Меня после этого обуяло настоящее бешенство. Выложенное на видное место золото ей, видите ли, не понравилось, а вот спрятанное сожрало за милую душу. Ее не оправдывало даже то, что все учинённые разрушения пакость компенсировала валяющимися тут и там слезами аимы. Некоторые покрупнее, некоторые помельче. За день в нашу казну вместо зверски уничтоженного золота, дерева, мрамора и раритетных безделушек накапывало бриллиантов тысяч на пять золотых. Каждое утро я вставал и с руганью пробирался по устеленному алмазами полу в ванную. Потом, скрипя зубами, выковыривал из пяток впившиеся в кожу камушки. С осторожностью заходил в душ, потому что и там можно было напороться на драгоценные кнопки. И ещё осторожнее рассматривал еду в тарелке, потому что съесть бриллиантовую какашку, пусть даже случайно, мне совершенно не улыбалось. К счастью, недели через две крыса все таки угомонилась. И накал страстей несколько стих. Разрушений в доме стало меньше. Тактика Макса начала давать свои плоды он выяснил предпочтение пакости, начал кормить ее именно тем, что она больше всего любила, и это позволило уберечь наш дом от полного уничтожения. Улиши, как только крыса притихла, тоже перестали своем носиться за ней по этажам. Наши золотые запасы перестали страдать в той мере, что это можно было расценивать как угрозу. Зато раздающийся по ночам и особенно по утрам жуткий хруст стал невыносимым, поэтому я стал чаще задерживаться вне дома. Старался не реагировать, если замечал мелькнувший неподалеку серебряный хвост. Хотя, конечно, безмолвное присутствие твари несказанно раздражало. Чтобы хоть как-то отвлечься, я снова стал навещать чужие дома, на время снимая и возвращая на место магическую защиту. Добыча меня не интересовала. все, что нам было необходимо для жизни, с легкостью добывали у Лиши. Запасы уничтоженного пакостью золота они тоже вскоре восстановили. Забивший свои кладовые бриллиантами Макс, тем более не нуждался в дополнительных средствах к существованию. Поэтому я экспериментировал с чужой защитой, просто потому что мог и хотел. Простые сети не трогал. Они были примитивны до безобразия и не требовали от меня никаких усилий. А вот те, что посложнее, я старался не пропускать. И порой тратил по два-три рина на то, чтобы сперва их аккуратно снять, а затем также аккуратно выставить заново. Иногда, если не удавалось справиться сразу, я возвращался к этому дому снова и снова. Советовался с Максом, просил его повторить защиту, которая смогла меня задержать. Затем добивался того, что снимал ее за пару-тройку Ун, и только после этого продвигался дальше. Это была своего рода тренировка. испытание моих навыков, которые день ото дня становились все лучше. Оно в какой-то мере меня развлекало, дарило иллюзию занятости, и ощущение того, что я действительно живу, а не просто существую. В определенной степени это помогало держать себя в тонусе, загружало мозги, требовало отдачи, порой даже на пределе силы. Поэтому со временем я так втянулся, что перешел на охоту исключительно в старом городе. Там, где и дома были поинтереснее, и защита оказалась посложнее. Недели через три после того, как в нашем доме поселилась пакость, у Лиши по возвращению с очередной охоты Скинули картинку с изображением знакомого окна, подоконник которого украшал небольшой кактус, в совсем уж крохотом, расписном горшке. Кажется, ночному королю снова понадобились мои услуги? Очень вовремя. Я как раз вспоминал о нем на днях и был бы не прочь поучаствовать в каком-нибудь интересном деле. К низу я отправился той же ночью, прихватив с собой Улиший и предупредив Макса, что вернусь, скорее всего, не скоро. До нужного дома мы добрались без помех, на изнанке оживленного движения никогда не было. Обрушившийся на столицу ливень как раз закончился, пакость за нами вроде не увязалась, что еще больше меня порадовало. А вот на подходе к жилищу ночного короля нас поджидал неприятный сюрприз. В окрестностях его дома, как бы невзначай, прогуливалось подозрительно много народу, а в кабинете Нииса, помимо него, присутствовала еще пара человек на его в довершении всего, на крышах сразу трех соседних домов, тоже обнаружились посторонние. «Э, нет, твое Величество, мы так не договаривались». Подобравшись к незнакомцам по изнанке, послушав их разговор и убедившись, что они не просто так подышать вышли, а определённо чего-то, кого-то ждут, я огорчился и не стал заходить в гости. А перед уходом подобрал земли камень и вручил Изи, чтобы тот, проколов барьер, швырнул его в кактус. Тем самым выразив у наше отношение к происходящему. Горшок от удара, разумеется, упал, причем не на улицу, а в комнату, наверняка испортив Ниису красивый ковер. Ковер мне потом стало жаль, поэтому на следующую ночь я вернулся его проверить. И обнаружив, что на подоконнике стоит совсем другой горшок, вместо кактуса в нем сидит какой-то квелый цветок, и ни одного постороннего лица в округе больше не наблюдалось. Я решил так и спросить, какого хрена господин Шаран. Устроил вчера целое представление. «Здравствуй, гость!» Оторвался от бумаг ночной король, когда прямо у него перед носом шлепнулся точно такой же камешек, каким я недавно разбил горшок. «Ты припозднился с визитом. Не люблю кактусы!» Усмехнулся я, на этот раз расположившись не рядом с окном, а над ним. Там как раз имелся удобный выступ, на котором было приятно посидеть. «Говорят, в безлонные ночи у них вырастают лишние уши». «Это только слухи», — тут же отозвался Шаран, судя по скрипу, поднявшись с кресла. «Не хочешь немного поработать?» «Что за заказ?» Спокойно поинтересовался я, глядя на появившуюся в оконном проёме тень. «Ювелирный дом Д'Артье. Осилишь? Цель? Точная копия малой королевской короны, которую готовят в подарок его величеству Унгера Третьему к двадцатой годовщине его коронации. Срок исполнения — две недели. Оплата слезами Аимы, в тройном, как уговаривались, размере. Я поджал под себя ноги, скрестил их по турецки и, положив локти на колени, свесил голову вниз. Зачем королю корона, если у него уже такая есть? Такой и нет, загадочно улыбнулся Нис. Вернее, когда-то давно она была и считалась жемчужиной королевской сокровищницы. Ее носили несколько поколений архатских правителей. Однажды, насколько я помню, ею даже кого-то короновали, хотя это и против правил. Так что украшение впрямь очень дорогое. Но во время одной из смут корона Арихада была утеряна. Вполне возможно, что похищена, а затем продана или уничтожена. И теперь его величеству хотят сделать копию, чтобы восстановить историческую справедливость. А вы, значит, желаете этому помешать? Хм, заманчивая идея. В чем подвох? Виднеющаяся в оконном проеме макушка Нииса чуть дрогнула. Но потом, но все таки медленно, так, чтобы я успел уйти, если пожелаю, поднял голову и взглянул снизу вверх на мое замотанное тряпкое лицо. Какое-то время мы изучали друг друга из темноты, но потом на губах ночного короля снова появилась улыбка. Полагаю, мое доверие он оценил, как и удобство расположения, но ничего по этому поводу не сказала. А когда увидел все, что хотел, снова перевел взгляд на противоположный, давно уже пустующий дом и спокойно сообщил. «Подвох, как всегда, в защите. До настоящего времени ее никто не смог обойти». Я перешурился. «А много ли народу пыталось?» «Достаточно, чтобы мне пришлось заняться разведением комнатных растений». «Да, это серьезная причина для покупки нового кактуса», — кивнул я. Мне понадобится точное описание предмета и схема здания, где находится корона. Ниис молча протянул наверх несколько листов бумаги, свернутых в трубочку. Отлично, тогда до встречи. удовлетворенно кивнул я, забирая бумаги и поднимаясь на ноги. Ночной король в ответ молча закрыл окно и задернул штору. А я, уже проваливаясь наизнанку, все таки успел с досадой заметить мелькнувший за печной трубой серебристый хвост. И подумал, что, наверное, пора бы уже нам с нурятами начать путать следы, пока вездесущая крыса не надумала увязаться за нами на охоту. Дом известного в столице мастера ювелирных дел располагался, как и следовало ожидать, в старом городе. На одной из красивейших улиц, вплотную прилегающих к центральному парку. Ого, тому самому с фонтанами где как в светлое, так и в темное время суток обожали прогуливаться влюбленные парочки. В который раз, оглядев с изнанки близлежащие крыши, я с чувством обругал первого хозяина пакости. За то, что он сделал свое творение таким коварным. По непонятной причине крыса не определялась сумеречным зрением ни как живое существо, ни как полноценный артефакт. Когда она замирала на месте то превращалась просто в элемент декора, часть стены, дополнительный листику дерева. И определить ее местоположение становилось еще проблематичнее, чем в верхнем мире. Но не откладывать же из-за нее выполнение заказа. Подобравшись к нужному забору, я придирчиво оглядел магическую защиту. Слабовато, если честно. От прославленного мастера-ювелира я ожидал большего не такого легкомысленного отношения к стоящим вдоль ограды раскидистым деревьям, по которым было легко перебраться на ту сторону. К отсутствию охраны, в которой, если мастер и вперямь так хорош, что исполняет королевские заказы, должен был найтись хотя бы один толковый маг. К излишним красивостям в узоре самой защиты. Но вот зачем было плести на решетках такие финтифлюшки, а? Для чего стараться подобрать заклинания так, чтобы они сочетались не только по функционалу, «Ну и по цвету». «Совершенно напрасная трата времени», — подумал я, спрыгивая на аккуратно подстриженный газон. После чего огляделся, обогнул стоящий на виду большой, но относительно скромно отделанный особняк с весьма неплохой, но все же небезупречной защитой, и заглянул за угол. «Так, где тут мастерская?» «О том, что многоуважаемый мастер работает над своими шедеврами не в лавке, а в особой мастерской», Расположены на территории поместья. В бумагах НИИСа было указано. Даже нарисован детальный план с обозначениями, где и что находится. В жилом доме мастер Дартье, как ни странно, драгоценности не держал. Нет, сейф у него было, даже два, в кабинете на третьем этаже и в комнате супруги. Но если верить информатору НИИСа, сделавшему для меня краткую справку, по нынешнему заказу, самые ценные вещи хозяин дома — хранил именно в мастерской, и вот на нее то я и пожелал взглянуть. Мастерская нашлась именно там, где ее нарисовали, в стороне от основных строений, почти в дальнем углу большущего сада, куда вела одна единственная узкая тропка, выложенная ровными прямоугольными плитками. Одноэтажное здание, размеры, ну, от силы метров пятьдесят по площади, почти плоская крыша с короткой печной трубой и полное отсутствие света в доступных моему обзору окнах из чего следовало заключить, что сегодня ночью мастер не на работе. Отлично. Оставив Норов гулять по саду, я подошел к одному из окон вплотную и вот тогда удовлетворенно кивнул. Совсем другое дело, защита трехслойная, сияющая всеми оттенками красного, синего, зеленого и лилового. В потенциале надежно защищающая как от обычных воров, так и от недобросовестных магов и даже от непрошенных гостей с изнанки. На двери защита была такой же, явно по одной кальке сделаны но там виднелось намного больше красных нитей. Поэтому я подумал и все же вернулся к окну. Внимательно изучив расположение фиксаторов, я снова кивнул и, размяв пальцы, вытянул их на нужную длину, после чего один за другим вытащил из стены базовые заклинания шпыньки и без особых проблем отвел первый слой защиты в сторону. Он через 10 точно так же избавился от второго а затем и от третьего, после чего испытанным движением просунул между нижней оконной створкой и подоконником хвост и открыл для себя путь святая святых. Пока все выглядело достаточно простым, чего-то мне избеспокоился. Оказавшись внутри и мельком оглядев в мастерскую, я удивился, обнаружив всего несколько столов с непонятными приборами на них. Почти сразу увидел покоющиеся на столах кубические структуры, светящиеся в темноте, словно новогодние елки. Подошел поближе, глянул на них повнимательнее. И вот тогда запоздало понял, что именно имел в виду Шаран, когда говорил, что добыть корону не смог никто из его спецов. Нет, сама защита была не так уж сложна на вид. Всего один единственный тончайший слой, больше похожий на шёлковый вуале. Несколько смущал ее внешний вид. В отличие от всего, что я видел раньше, у этой защиты имелась необычная основа. 12 мощных базовых заклинаний, Сплетенных в форме куба, а поверх них настоящая сетка из множества перекрещенных заклинаний разных видов, которые образовывали сплошное магическое полотно, надежно укрывающее от моих ловких рук то, что мастер считал особенно ценным. Я вышел из изнанки и только головой покачал, увидев под одним таким колпаком удивительные работы брошь, похожую на едва распустившийся цветок. Красота и яркость камней поражали, Подбор цветов был таким, что даже я на мгновение усомнился, что цветок на самом деле не настоящий. Его реалистичность нарушалась лишь тем, что работа была не закончена. У броши не была до конца оформлена изумрудами ножка. но ну и запах, конечно, не позволял ошибиться в том, что передо мной произведение искусства, а не просто какая-то подделка. Золото, прекрасного качества камни, великолепная гранка и невероятно искусная работа. Все это делала брошь баснословно дорогим украшением, достойным королевской фамилии. На соседнем столе под аналогичным колпаком лежало кольцо из той же коллекции. Чуть дальше золотой браслет, а на самом дальнем от окна столе находилось то, ради чего я, собственно, сюда явился. Корона, при виде которой я удивленно приподнял брови. Я задаченно принюхался. Странный запах. Аналогов я пока еще не встречал. Но аромат мне определенно понравился, как и корона, кстати. Она была небольшой, сугубо мужской и стильной, просто узкий ободок из белого металла с небольшими аккуратными зубчиками. Поверх металла множество бриллиантов различных оттенков, начиная от желтого и заканчивая голубым. А между ними немногочисленные зелёные, красные и оранжевые камни, которые я сходу не смог идентифицировать. Больше всего меня, конечно, привлёк металл. Поначалу приняв его за белое золото, я довольно быстро определил, что, собственно, золотом он не пахнет, что это такое, было непонятно. Однако запах манил, заставлял то и дело облизываться. И я в какой-то момент даже Изю попросил отодвинуться, чтобы не закапал ядовитыми слюнями стол. Рядом с короной я обнаружил старую-престарую гравюру с изображением какого-то мужика в похожей короне и небольшой цветной рисунок наглядно показывающие расположение и цвет камней. «Хм...» Я с некоторым трудом прочел полуистёршуюся надпись на гравюре и удивился во второй раз за ночь. Оказывается, тут изобразили не просто мужика, а Арихада Первого, основателя королевства и отца той самой принцессы, слезами которой у нас теперь был усыпан весь пол. Выходит, его величеству готовят не просто корону, а точную копию имущества самого первого короля Архада? Да уж, тогда это действительно достойный подарок, и охраняется он воистину по-королевски. Я присел на стоящую рядом табуретку и присмотрелся к защите еще раз. Отличная работа, просто великолепная, без дураков. Площадь каждой ячейки 1 мм квадратный, тончайшие линии вокруг нее переплетены не абы как, а каждая грань у ячеек, имеет сразу три цвета – красный, синий и зеленый. Более того, в каждом углу стоял отдельный крохотный фиксатор. Нити были попросту накручены на него, как на костяную трубочку, а затем шли дальше, выписывая затейливые кренделя. Потом снова фиксировались на базовое заклинание, потом еще раз и еще, и в конечном итоге делали петлю на каркасе и отправлялись на следующий ряд. Плотность нити действительно поражала. Каркас под ними почти не просматривался. Находящаяся под колпаком корона тоже виднелась не вся. При этом сквозь ячейку даже коготь просунуть было нельзя. Сами заклинания в ячейке оказались примитивными до безобразия, но переплетены так, что ни с изнанки, ни в реальном мире нельзя было потревожить ни одну из них, чтобы это не вызвало цепную реакцию. О том, чтобы вытащить хотя бы один фиксатор, речи даже не шло. У каждого из них имели специальные утолщения на концах, поэтому ни срезать их, ни сломать, ни убрать из конструкции незаметно не получалось. Я даже засомневался, что смогу их вынуть, настолько они были крохотными. И их были сотни, тысячи, на всех гранях разноцветного куба. Я такого вообще раньше не видел, поэтому временно впал в ступор и раз за разом оглядывал защиту, тщетно пытаясь отыскать в ней хоть одно слабое место». Незаметно разрезать или порвать нить тоже оказалось нереально. Они перетекали одна в другую так, словно являлись единым целым. Да, собственно, так оно и было. Цвета столь плавно и органично перетекали друг в друга, что было почти невозможно определить, где заканчивался один и начинался другой. Воистину, это была работа профи. Долгая, кропотливая, по-настоящему красивая работа искусного мастера-ювелира перед которым я мог только с уважением поклониться. Само собой, это не означало, что я вот так сдамся и оставлю заказ неисполненным. НИИ сказала, что две недели у меня есть, поэтому я тихо встал, не тронув ни купола, ни инструментов, тихо вернулся наизнанку, а затем и на улицу. Аккуратно поставил защиту туда, где стояла, и покинул поместье, мысленно прикидывая, что можно сделать, и каким образом попытаться взломать эту с виду простую, но на редкость эффективную защиту. Когда я рассказал о ней Максу, тот только уважительно присвистнул. «Уверен, что цвета на защите размыты?» «А то там границы совсем не определялись». «Тогда поздравляю», – торжественно заявил дома. «Кажется, ты встретил одного из мастеров старой школы. И это такая редкость, что подобной встречей можно гордиться». Я сбросил сапоги, разделся и отправился в душ. «Чем же тут гордиться?» И откуда в столице взяться мастеру старой школы, если ты сам говорил, что их не осталось?» «Значит, кто то все всё-таки остался». Задумчиво отозвался дом, когда я включил воду. «Или же где-то сохранились артефакты того времени, способные сплести заклинания разных типов в единую сеть. Для тебя это и хорошо, и плохо». «Ну давай, попробуй меня огорчить. Что в этой защите плохого?» «Ты помнишь, как построена защита на моих окнах?» Вместо ответа спросил Макс. «Конечно. Много нитей разного цвета». «Вот это и есть ключевое отличие старой школы создания заклинаний от новой. Сейчас маги создают защиту из уже готовых заклинаний, переплетают их между собой, кто во что гораст, и в таком виде продают. А раньше брали всего одну нить и придавали ей нужные оттенки. Поэтому новые сети порвать и повредить легко, а старые еще надо постараться». Ополоснувшись и вытервшись насухо, Я переоделся в домашнее, обдумал новую информацию и, усевшись за стол, поинтересовался. «А почему так получилось с заклинаниями? По новой методике плести проще?» хм, «Намного», — усмехнулся дом, споро выкладывая принесённые улишами еще вчера деликатесы. «Если раньше мастера умели работать с сырой магией напрямую, то с тех пор, как изобрели артефакты, создающие заклинания нужных параметров, разучились». «Тебе используют все готовы, потому что это быстро и легко». Я рассеянно погладил улегшегося рядом первого и запихнул в рот кусок жареного мяса. «Допустим. Что мешает заново научиться? Сырая магия ведь никуда не делась. Сиди себе, экспериментируй в свое удовольствие». «Нет», – с сожалением повторил Макс. С сырой силой мало кто может работать. Природа – это же стихия, мощная и необузданная». Такая магия, как дикий зверь, которого еще нужно приручить. Как ты понимаешь, раньше с этим зверем работали маги разума. Они же и создали артефакты, чтобы другим было проще. С их помощью можно создавать заклинания любого типа, в том числе базовые вроде фиксаторов. А также стандартные крепежные и даже каркасные заклятия вроде тех, что ты сегодня видел. Но их очень ограниченное число, буквально несколько десятков приборов на всю страну. И раз магов разума не осталось, то новое изобретать стало просто некому. Я даже жевать перестал, когда это услышал. Что же Ковин не подумал об этом, когда избавлялся от разумников? Вероятно, там посчитали, что существующих артефактов вполне достаточно. Мда... А если они выйдут из строя? поломка несложно устранить. Для этого существуют бытовые маги и артефакты, позволяющие производить уже детали для сборки, Любой магической конструкции Есть артефакты, которые делают уже готовые заклинания Иногда по два или три за раз Есть даже такие, что способны воспроизводить другие артефакты То есть мы говорим о налаженном производстве В котором маги не боятся потерь? Любые потери восполнимы, пока есть ресурсы Спокойно отозвался дом Однако для производства чего-то нового Нужно участие человека, мага причём той самой старой школы, которая знала много секретов. Я задумчиво оглядел заваленный едой стола. Хочешь сказать, что я наткнулся именно на такого мага? Не исключено. Как же он выжил? Почему ему позволили работать, если, как ты говоришь, он разумник? Он может быть очень слабым магом, возразил Макс. Ты сказал, в защите использовано всего три цвета. Когда был жив мой первый хозяин, таких цветов в нити могли быть десятки, сотни. Насколько хватит фантазии и умений у мага. А когда их только три... Помнишь, ты как-то спрашивал, не мог ли Ковен оставить кого-то в живых? Так вот, я подумал, что, наверное, ты прав. И остатки старых знаний наверняка сохранились. Возможно, мастер Дартье, один из владельцев таких знаний? Я покачал головой. Скорее, ему позволили завладеть этой информацией чего ей в архивы без дела пылится. Если мастер Дартие очень слаб как маг, но весьма искусен как ювелир, то почему бы не разрешить ему потихоньку работать по контракту? Скажем, он не превышает свои полномочия и работает под колпаком, а Ковин взамен получает уникальные вещи». «Да, это в духе Ковина», — невесело хмыкнул Макс. «Использовать то, что возможно. Избегать того, что опасно». И предупреждать то, что еще только может случиться. Есть и еще вариант, не согласился я. У выживших магов ковен может искусственно ограничивать магические возможности. Избегать того, что опасно, напомнил дом. Думаешь, они проводят искусственный отбор среди магов? Думаю, они давно это делают, вздохнул Макс. И далеко не всегда с законом путем. Мы помолчали, думая, каждое о своем. Я за это время успел наесться и осоловеть. Улиши давно задремали, свернувшись у меня в ногах колючими клубками. Макс тоже притих, явно не придя в восторг от затронутой темы. И только спрятавшаяся в вентиляции пакость громко грызла очередной золотой, да еще с такой интенсивностью, будто у нее вместо челюсти стояла камнедробилка. дробилка. В конце концов, решив, что проблемы магов это не мои проблемы, а вот защита сама по себе не взломается. Я отряхнулся и встал. «Макс, ты сможешь воспроизвести для меня аналог такой защиты?» «Нет». После небольшой паузы отозвался Дом. «Могу сымитировать очистую структуру, если ты поменяешь расположение фиксаторов на окне и поставишь их так, как они расположены в куполе». «А получится сделать такие же ячейки?» «Если на каждую нить использовать по два фиксатора, поставить к ним вплотную еще по два с каждого угла...» «Совсем такие же не получится, но принцип мы соблюдем. «Тогда давай, твори. зевнул я, не потрудившись прикрыть рот ладонью. «Фиксаторы сейчас выставлю, а к полудню будь добр, накрути на них заклинание. Попробуем разобраться, что с ними не так».